Глава 11. Я сидела за рабочим столом, сгорбившись над дюжиной учебников по архитектуре, которая любезно одолжила мне Софи. Усталым взглядом я смотрела на очередной пример каминной полки в стиле Адама с пилястрами, цветочными гирляндами и фистонами. Или, как их там правильно называть, резьбой по дереву или пниной? Закрыв глаза... Я наклонялась вперёд, пока мой лоб не уперся в подробные иллюстрации фронтонов в федеративном и георгианском стилях, которые я с трудом отличала друг от друга, хотя провела последние три четверти часа, изучая их и другие помеченные закладками страницы. Да, я владела околонаучным жаргоном, которого мне хватало, чтобы продать старый дом наивным будущим владельцам, но, похоже, не настолько, чтобы самой восстановить такой дом. По всей видимости, моего пустого взгляда в ответ на указание, как удалять слои краски в верхней каминной комнате при помощи крошечных кисточек и бритвы, хватило Софи на то, чтобы в ней проснулся преподаватель. Она заявила, что прежде чем прикоснуться к чему-то кистью, а тем более бритвой, я просто обязана осознать важность и редкость, всего того, что было в этом доме. К тому же, — пояснила она, — это убережет меня от риска прослыть невеждой, если вдруг в процессе восстановления дома я буду вынуждена предстать перед ужасным и непреклонным бюро архитектурного надзора. Невежественность может стать причиной разницы между новой крышей и жизнью под лоскутным одеялом. Как будто этого было мало, когда я потянулась за своей чашкой латте, та, увы, оказалась пустой, равно как и стоявший рядом пакет с пончиками. Я выпрямила спину и принялась копаться в куче книг, чтобы найти телефон и спросить у Нэнси, приготовила ли она кофе. Я не видела ее с той минуты, как вошла, но знала, что она на работе, потому что заметила на стоянке ее внедорожник с наклейкой «Вы уже прижимали сегодня к груди ваши клюшки для гольфа?» Не успела я нажать кнопку, как мой телефон зазвонил. Я приняла звонок. «Привет, Нэнси!» «Доброе утро, мисс Миддлтон! У вас посетитель!» Я нахмурила брови. «Нэнси, почему вы ведете себя так, как и положено секретарю в приемной? Это странно!» «Да, мэм, я попрошу его подождать несколько минут, пока вы закончите с клиентом». «Что происходит, Нэнси? Это Джек?» Она подождала несколько минут не иначе, как давая посетителю возможность дойти до дивана. Затем, чтобы услышать её, я была вынуждена вплотную прижать ухо к трубке, потому что теперь она шептала. «Это он, тот самый Марк, который продолжает звонить и никогда не оставляет номера. Он здесь и хочет вас видеть. Его фамилия Лонга». Я резко выпрямилась. Исходя из слов Джека, что никаких случайных совпадений нет и быть не может, Мы с ним пытались узнать про Марка Лонга как можно больше и сидели в кафе напротив его офиса в надежде взглянуть на него хоть одним глазком. Но неуловимый мистер Лонга, видимо, не хотел, чтобы его нашли. «Почему ты шепчешь?» — возникла короткая пауза. «Скоро увидите. Такое не потерпит даже намёка на фамильярность». «Спасибо за предупреждение. Не отправляй его ко мне, хорошо?» Я сама приду за ним». Достав из выдвижного ящика стола небольшое ручное зеркальце, я, прежде чем выйти в фойе, вытерла с губ налипшие крошки пончика и сахарную пудру и наложила свежую помаду. Сегодня на мне был новый шелковый костюм от Элли Тахари и отпадные лодочки Манола Бланик. Я знала, что выгляжу сногсшибательно и была готова встретиться с парнем, Заставившим нервничать даже Нэнси Флайерти. Увидев, как я, обойдя ее стойку, направилась к диванам и столикам у окна, Нэнси вытаращила глаза. Марк Лонга был занят тем, что набирал что-то в своем Блэкбери, но когда я подошла, он поднял глаза и встал. Высокого роста, темноволосый и темноглазый, он был в дорогом, явно сшитом на заказ костюме с французскими манжетами, и в макасинах от Гуччи, как с картинки в журнале GQ. Будь это какая-нибудь вечеринка, я при знакомстве, наверняка заикаясь, пролепетала бы собственное имя и споткнулась бы на высоких шпильках. А, возможно, даже пустила бы слюни. Но это была деловая встреча, и я, как костюм, нацепила свою деловую маску и протянула руку. «Мистер Лонга, я Мелани Мидлтон. «Чем могу быть вам полезно? Его рукопожатие было твёрдым, а кожа мягкой. Я тотчас подумала, что, вероятно, он из тех мужчин, которые делают маникюр. Что вовсе неплохо, но меня настораживали парни, чьи руки были мягче моих. «Спасибо, что согласились уделить мне время». Он улыбнулся, обнажив идеальные зубы, чью белизну оттеняла загорелая кожа лица. «Я хотел бы поговорить с вами о недвижимости». «Слышал, что вы лучший специалист». Я покраснела под его пристальным взглядом. «Не знаю, лучше ли, но я всегда стараюсь для своих клиентов. Может, пройдём в мой кабинет и поговорим там?» Я повернулась к Нэнси. «Не могли бы вы принести нам кофе? И не соединяйте меня, если вдруг будут звонить». «Да, мисс Мидлтон, сказала она, выразительно поднимая бровь, и улыбаясь хитрой улыбкой в тот момент, когда ей показалось, что Марк Лонга на нее не смотрит. Ощущая спиной взгляд посетителя, я повела его за собой, испытывая одновременно неловкость и облегчение. «Спасибо, Спанкс!» Когда София увидела, что я ношу корректирующее белье, она высмеяла меня. Я только фыркнула в ответ, заметив, что простые трусы заметны даже на худых женщинах. Сев за свой рабочий стол, я достала чистый блокнот и предложила гостю стул по другую сторону моего стола. От меня не скрылось, что, садясь, он с интересом посмотрел на мои тома по архитектуре. «Чем могу быть вам полезно, мистер Лонга?» «Пожалуйста», — сказал он, подавшись вперёд. «Называйте меня Марк». «Ну хорошо, Марк». Я улыбнулась, не зная, почему его присутствие заставляло меня нервничать. Возможно, потому что его темные глаза ни на секунду не отрывались от моего лица. Или потому что такого роскошного мужчину я видела рядом с собой впервые. Или же из-за его фамилии и возможной связи с человеком, который был причиной исчезновения Луизы. Так или иначе, я была совершенно выбита из колеи и была вынуждена постоянно напоминать себе, что я успешная бизнес-леди. «Что я могу сделать для вас?» Все так же пристально глядя мне в лицо, он откинулся на спинку стула. Я хотел бы инвестировать в жилую недвижимость. Поняв, что передо мной перспективный клиент, я мгновенно ощутила хорошо знакомое возбуждение. Я даже начала мысленно составлять список дорогих объектов на острове Дэниел и на острове Пальм, которые я ему покажу. Осознав, что неправильно поняла последнюю часть его предложения, я моргнула. «Простите?» Я сказал, что меня особенно интересует историческая недвижимость. «Вот как?» — удивилась я. «Если честно, такого я не ожидала. Он произвел на меня впечатление человека, который буквально во всем должен быть стерильным и современным. Я уже видела его в интерьере белых стен», и нержавеющей стали. Как моя собственная квартира. Похоже, вы удивлены. Я попыталась скрыть смущение улыбкой. Просто... Э, по вашему виду не скажешь? Понятно. Он положил локти на подлокотники кресла и сложил пальцы домиком. Но что именно можно сказать по моему виду? Почувствовав, как моя нога яростно подпрыгивает под столом, я приказала ей сидеть смирно. «Начнем с того, что вы не женаты». Марк Лонга вопросительно выгнул темную бровь. Я слегка покраснела, не зная, почему я это ляпнула, и попыталась выбраться из ямы, которую, похоже, выкопала себе сама. «У вас на пальце нет обручального кольца». Он улыбнулся теплой подкупающей улыбкой. «Не каждый женатый мужчина носит кольцо. Что-то еще?» Я съежилась. Даже я знала немало женатых мужчин, которые не носили колец. Ваш костюм заставил меня предположить, что вы питаете склонность к современным вещам. Как, например, просторный лофт или стеклянный дом на воде. Сложив ладони, он побарабанил кончиками пальцев друг от друга. «Все это у меня уже есть. Мне хотелось бы чего-то другого». Но... «Сбитая с толку, я не договорила, что не мешало мне копнуть дальше». «Что но?» — уточнил он. «Вы успешный человек, поэтому наверняка в прошлом принимали удачные решения в том, что касается инвестиций. Если честно, я просто ума не приложу, зачем вам понадобилось. Продолжайте». Похоже, мои слова вызвали у него улыбку, как будто он знал, что от меня услышит. Не в силах остановиться, я набрала полную грудь воздуха. «Зачем тратить громадные деньги на исторический дом, который будет требовать все больше и больше средств на его содержание? Поверьте, это вымотает вас физически и морально. Независимо от того, сколько сил и денег вы вложите в него, это не застрахует вас от дырявой крыши и проеденных термитами стен». Марк Лонго с прищуром посмотрел на меня. «Мне казалось, вы специализируетесь по продажам исторической недвижимости». «Верно», — ответила я, сама не понимая, с какой стати я пытаюсь отговорить перспективного клиента. Этого я сказать не могла, но точно знала. Это как-то связано с моим собственным опытом по восстановлению дома. А еще я, хоть бей, не могла представить себе Марка Лонга, в качестве владельца дома в историческом районе Чарлстона. Пытаясь вновь обрести под ногами твердую почву, я продолжила. «Извините, если я показалась вам чересчур резкой. Просто большинство людей, которые любуются старыми домами, имеют весьма смутное представление о том, каково в них жить. Поэтому я привыкла предупреждать заранее, чтобы потом не было никаких сюрпризов». Марк кивнул. «Я это оценил, но мой брат владеет нашим старым семейным викторианским домом на Монтигю-стрит, так что я имею представление, во что обходится содержание такого дома. Смею предположить, что именно ваша честность снискала вам столь хорошую деловую репутацию». Вновь почувствовав, что краснею, я сосредоточилась на чистом листе блокнота перед собой. «А теперь, когда мы оба, так сказать, на одной волне, расскажите, что именно вы ищете с точки зрения размеров, местоположения и цены? К сожалению, сейчас наше предложение невелико. Но зная, что конкретно вам нужно, я, как только на рынке что-то появится, тотчас же сообщу вам». Мой собеседник улыбнулся. «Это будет несложно. Я точно знаю, чего хочу». Подняв перо над чистой страницей, я одарила его улыбкой. Я вас слушаю. Дом номер 55 по Тред Стрит. Я почти закончила записывать адрес. Как вдруг до меня дошло? Погодите, вы сказали дом 55 на Тред Стрит? Да, именно так. Я в упор посмотрела на Лонга и положила ручку. Мистер Лонга, Марк. «Я уверена, вы бы не пришли сюда, если бы не знали, что этот дом принадлежит мне». Он улыбнулся и медленно кивнул. «Конечно, я, как и все, читаю газеты. Между прочим, весьма милое фото». Он взглянул на мои волосы, но от комментариев воздержался. «Скажу честно, когда я прочел, кто владел домом до вас, вся эта история заинтриговала меня». «Вандерхорст и наша семья давно связаны между собой». «Знаю». Мне было приятно видеть удивление на его лице. «Любопытно», — сказал он. «У меня создалось впечатление, что до того, как вы унаследовали дом, вы были там всего один раз». «Верно. Но у нас с мистером Вандерхорстом состоялся приятный разговор о прошлом этого дома, в том числе об исчезновении его матери». «Ах, да! Бедный мистер Вандерхорст!» Марк элегантно забросил ногу на ногу и откинулся назад. «Бедный мистер Вандерхорст? Почему вы так говорите?» Марк Лонго пожал плечами. «Судя по тому, что рассказывал мне отец, мистер Вандерхорст отказывался поверить в то, что его мать могла увлечься таким человеком, как мой дед». «А у вас есть доказательства обратного?» Спросила я, чувствуя, как съеденные на завтрак пончики совершили в моем желудке сальто. Мне хотелось услышать от него «нет». Я вновь представила мистера Вандерхорста и то, как он смотрел на ростомер рядом с напольными часами. На его месте, наверное, я тоже предпочла бы никогда не знать правды о том, что случилось с Луизой». Всякое лучше знание, что она сбежала с дедом Марка. Мой новоиспеченный клиент опять пожал плечами. Теперь это не имеет значения, не так ли? Что было, то было. Я бы предпочел сосредоточиться на настоящем, а точнее на покупке вашего прекрасного исторического дома на тред стрит Лично я увидел в этом руку судьбы. В тот самый момент, когда я решил вложить деньги в рынок исторической недвижимости, у меня появилась возможность приобрести дом, имеющий прямое отношение к нашей семейной истории. Я представила себе древнюю неработающую сантехнику, горбатые деревянные полы, осыпающуюся штукатурку, и моя нога задергалась снова. Скажу честно, перспектива не имеет дела ни с чем из вышеперечисленного — пьянила, как хорошее вино. В попытке сдержать волнение, я прижала к колену ладонь, в надежде на то, что Марк не заметит. А затем я вспомнила условия завещания, и то, что пока не истечёт год, я не могу продать не то, что сам дом, но даже дверной ручки из него. Я нахмурилась. «Извините, Марк, что потратила ваше время, но этот дом не продаётся». Не потому что я не хочу его продать. Поверьте мне, а потому что я не могу. Условия завещания весьма специфичны. Я имею право использовать средства на реставрацию дома, но в течение года не могу продать ни сам дом, ни его содержимое. Так что, если вы не хотите, чтобы я помогла вам найти другой дом, боюсь, вам придется вернуться через год. Он задумался сосредоточенно глядя на свои руки. «Но если этот дом вам не нужен, вас не могут заставить его взять, верно?» «Юридически, да, не могут. Я могу от него отказаться, и пусть юристы выясняют, кому он теперь принадлежит. Но это может занять годы. К тому же, хотела добавить я, поступив я так, я никогда не узнаю, что случилось с матерью мистера Вандерхорста». Эта мысль стала для меня неожиданностью. Сентиментальность мне не свойственна. Я привыкла воспринимать старые дома в историческом районе в первую очередь как деньги. У меня и в мыслях не было, что в один прекрасный день я соглашусь искать ответ для мертвого старика. Марк снова сложил пальцы домиком. «Понятно. В таком случае вам придется начать показывать мне другие дома» я испытывающе посмотрела на него. «Марк, прежде чем мы продолжим наш разговор, я серьезно спрашиваю, почему ваш выбор пал именно на меня? Мне известна ваша репутация в сфере недвижимости. Наверняка у вас есть свои риэлторы, которые знают ваши потребности лучше, чем я». Он даже не моргнул. «Конечно, но они не знают Чарлстон», и его исторические районы и дома так, как знаете вы. Вы известны как настоящий профессионал. И если я чему-то и научился за годы в деловом мире, так это тому, что когда вам нужно что-то сделать, всегда следует обращаться к лучшему». Я зарделась от его похвалы. «Что ж, спасибо. Надеюсь, вы не будете разочарованы тем, что я могу вам предложить». Я выпрямилась, довольная тем, что не потеряла клиента. Более того, я уверена, мы непременно найдем что-то с не менее интересной историей, нежели дом Вандерхорста. Но, надеюсь, с меньшим объемом реставрационных работ. Я подтянула к себе блокнот и вновь подняла перо. Отлично. Для начала хотелось бы знать, какая площадь дома вас интересует и сколько спален и ванных комнат. К сожалению... Взглянув на часы, ответил Марк Лонга. «У меня назначена ещё одна встреча, которую мне никак нельзя пропустить. Почему бы и не продолжить наш разговор позже?» Он улыбнулся. «Например, завтра вечером за ужином». Поймав себя на том, что сижу, разинув рот, я поспешила его закрыть. Я почти не сомневалась, что речь идёт о свидании, но Марк сидел перед моим столом, и я была лишена возможности притвориться» будто сверяюсь со своим пустым графиком. «Я... Ах да! Завтра вечером я свободна!» Он встал и, взяв мою руку в обе свои, пожал ее. «Тогда я заеду за вами в семь часов. Вам нравится магнолия?» У меня словно камень свалился с души. «Слава Богу, что это будет не черная борода. Это один из моих любимых ресторанов. Тогда увидимся всеми!» Вы знаете адрес? Не надо меня провожать. Было приятно познакомиться с вами, Мелани. С нетерпением буду ждать часа нашей встречи. Я проводила его взглядом, уже прикидывая, что мне надеть. А затем, откинувшись на спинку стула, подумала, сколько суматохи принёс в мою жизнь этот старый дом. И самое главное, благодаря ему я во второй раз за много лет отправлюсь на свидание. Когда я около 9 часов вечера вернулась домой, дом был пуст. Миссис Хулихан оставила для меня на плите ужин в обернутой фольгой тарелке в розочку. Мне бросилось в глаза, что куски защитного пластика под изгибом лестницы закреплены липкой лентой, а на нижней ступеньке валялись бумажные маски, вроде тех, что носят стоматологи, и наждачная бумага. Похоже, кто-то заглядывал в мой график работ. Первая балясина была расчищена до первоначального дерева. Я взглянула на перила и подсчитала. Оставалось очистить еще около десяти таких штук. Вручную. При мысли обо всей этой работе из моей груди вырвался горестный вздох. И это ведь только внутри. Гулко шагая по пустому дому, я вышла в фойе и задумалась о том, сколько всего предстоит сделать снаружи. А по словам Софи, предстояло сделать немало. Впрочем, я не имела права что-то менять во внешнем облике дома, включая полную замену крыши, пока не получу добро от пресловутого Бюро архитектурного надзора. К счастью для меня, Софи сказала, что возьмет на себя все три части процесса подачи заявки. Я же пока буду сидеть под протекающей крышей и мысленно рисовать на участке, где сейчас стоит дом, магазин или автозаправку. Так что, может, оно даже к лучшему, что Софи взяла переговоры с бюро на себя. То, что осталось от лестры, прислонили к стене в фойе. Кропотливая работа по собиранию разлетевшихся хрустальных подвесок заняла большую часть прошлой ночи. И все же, шагая по затертому мраморному полу, я слышала под ногами хруст мельчайших частичек, своеобразное напоминание о катастрофе прошлой ночи и призраки женщины, которая исчезла почти в тот же момент, что и появилась. Не в состоянии найти в себе силы разогреть ужин в духовке, я съела его холодным. Судя по всему, мистер Вандерхорст не знала о существовании такой вещи, как микроволновка. Его кухня и бытовая техника остались где-то на уровне 1970-х годов, вместе с системами отопления и кондиционирования, а также водопроводом. Убедившись, что входная дверь заперта, я поставила будильник и, едва передвигая от усталости ноги, поднялась наверх. После непродолжительной войны с кранами, чтобы не быть ошпаренной кипятком, я смогла принять тёплую ванну и без травм почистить зубы. К десяти часам я была в постели. Не гася свет, я какое-то время лежала, прислушиваясь к тишине вокруг. Похоже, сегодня я была одна. Увы, сон не шёл. Я беспрестанно ворочалась, слыша, как часы бьют каждую четверть часа. Кстати, нужно спросить Джека, что он обнаружил на сделанных им снимках. Когда часы пробили одиннадцать, я резко села. На краю моего сознания внезапно возникла мысль, а вместе с ней и отчетливое ощущение, что мысль эта исходит не от меня. Фотоальбом. Я села на край кровати и напрягла слух, пытаясь услышать голос, который, я была уверена, раньше никогда не слышала. Я вспомнила, что, будучи ребёнком, до того, как я научилась игнорировать такие вещи, стоило мне прислушаться, как я всё время слышала очень тихие, еле слышные голоса, как будто кто-то оставил в дальней комнате включённое радио. Но сегодня я слышала лишь тишину и мысль, пульсирующую в моей голове. Фотоальбом. Надев халат и тапочки, я направилась к гостевой спальне, включая на ходу все до одной лампочки. Независимо от того, сколько раз я их лицезрела, мне всегда было легче видеть мертвых людей при свете. Я медленно приоткрыла дверь и, прежде чем войти, просунула внутрь руку и включила свет. Старый потолочный светильник моргнул и погас, словно говоря, что комната предпочитает темноту. Треугольник света из прихожей действовал как театральный софит. Его лучи падали на кровать, подсвечивая тёмный балдахин и в центре старого комковатого матраса фотоальбом Луизы. Осторожно шагнув внутрь, я набрала полную грудь воздуха. К моему великому облегчению воздух не пахнет отвратительным запахом тлена, ни розами. Однако, подойдя ближе к кровати, я ощутила странный запах свежескошенной травы. А откуда-то издалека донёсся детский плач. Впервые за долгие годы я пожалела, что рядом со мной нет матери. Странная мысль, однако, когда я была маленькой, мать неизменно бывала чем-то вроде буфера между мной и вещами, которые я не могла понять. Я посмотрела на свои бледные пальцы, застывшие над закрытым альбомом, и вспомнила, что моя мать всегда носила перчатки. Они были частью ее элегантной натуры, но я всегда знала правду. Это был фильтр, призванный ослабить силу того, с чем она могла ненароком соприкоснуться, будь то предмет или чья-то рука. Теперь даже в холодную погоду мне притила мысль о перчатках. Глубоко вздохнув, я взяла в руки альбом. На меня тотчас нахлынули эмоции и запахи, не имевшие ничего общего ни со мной, ни с гостевой спальней в конце коридора, ни даже с этим моментом времени. Я открыла альбом на первой странице со свадебной фотографией Луизы и Роберта, и мои глаза наполнились слезами. Это были воспоминания Луизы, сохранённые в этой книге, как и чёрно-белое фото. С альбомом на коленях я опустилась на пол и прислонилась спиной к кровати. Я тотчас ощутила, как косточки корсета впиваются мне в спину. А ещё мне показалось, будто я вижу мужчину в соломенной шляпе с широкими полями, толкающего в саду ручную косилку. Даже когда моя спина затекла от сидения на полу, и я вздрогнула, я все еще ощущала в руке твердость авторучки. Толстый альбомный лист скользил под моей ладонью, пока я выводила на чистой странице слова. 5 июня 1921 года. Наш день свадьбы. Роберт Невин Вандерхорст и Луиза Чизхолм-Гибс. Хотя этот альбом был подарен мне почти через год после свадьбы, по случаю рождения сына. Мне хотелось бы начать семейную летопись с фото, которое было сделано в самом начале нашей совместной жизни. Для нас обоих это был счастливейший день в жизни. Я никогда не думала, что любовь может быть такой сильной, что она способна насыщать так, что перестаешь думать о питье или пище. Мы произнесли наши брачные обеты в церкви святого Михаила. За церемонией бракосочетания последовал прием в саду в доме Роберта на Трэд-стрит. Теперь это и мой дом. Роберт удивил меня тем, что пересадил один куст Рослуизы из сада моих родителей в свой сад. Для меня это было как возвращение домой». Он знает каждый мой каприз, каждое мое желание еще до того, как я успеваю произнести его вслух. И я постараюсь быть такой же внимательной к нему. Мы единодушны во всем, Роберт и я. И я вижу, как мы счастливо проведем годы в этом прекрасном доме, пока не состаримся и не посидеем. И хотя я отдаю себе отчет в том, что не все в нашей власти, что есть вещи, которые, возможно, захотят омрачить наше счастье. Я знаю, что мы всегда будем вместе. Женские руки не мои. Перевернули страницу, и я увидела фотографию дома. Розарий. Соцветия были тяжелыми и зрелыми, словно фрукты, и походили на тонированные сепии капли крови. А вот фонтан отсутствовал. По-видимому, еще не был построен. И вновь голос велел мне обратить внимание на сад, посмотреть на розы, дотронуться до жирной плодородной почвы. Вдыхая запах роз, свежескошенной травы и влажной земли, я присмотрелась и увидела место, где теперь стоял фонтан. Там, под тенью гигантского дуба, трава была пожухлая, бурая, «Смотри!» — снова услышала я голос и отклонилась назад, чтобы охватить взглядом весь дом, который даже 90 лет назад уже выглядел старым. Правда, тогда не было ни просевшего крыльца, ни пролысин в черепице, ни заросшего сорняками сада. С кустов свисали пышные соцветия форзиции и роскошных гордений. Но именно розы Луизы, выигрышно выделялись на чёрно-белом фото. Я невольно представила эту картину в цвете, когда они были здесь ещё в новинку. «Смотри!» — услышала я снова. Ручка в руке, которая не была моей, начала выводить под фотографией дома подпись. «Дом номер 55 по Трэд-стрит. Наш дом». Я выбрала это фото как второе в моем альбоме, потому что именно здесь началась наша совместная жизнь. Я люблю этот дом, как будто он всегда был моим. Роберт рассказывает мне истории женщин семейства Вандерхорст, которые жили в этом доме в течение нескольких поколений, и говорит, что я, выйдя за него замуж, получила все это в наследство. Наследство это дорого моему сердцу. И, будучи молодой женой, я мечтаю добавить к этому дому и мою печать, чтобы последующие поколения помнили и меня. Когда я переехала сюда, матери Роберта вот уже почти 10 лет как не было в живых, и я боюсь, что в доме витает дух холостяка. Даже в саду, хотя тот содержится в образцовом состоянии, чувствуется отсутствие женской руки. Я сразу после нашей свадьбы решила заняться преобразованием сада. Потому что сад — это сердце дома, где любовь — это семя, а темная земля — мать, питающая саженцы, пока те не расцветут, а затем она с морщинистыми руками ждет, когда они к ней вернутся. Эта история повторяется снова и снова. Мы появляемся из праха, чтобы затем снова вернуться в прах. Наверное, именно поэтому сад — любимое место в моем новом доме. Возможно, потому что, когда я опускаю руки на влажную землю, я чувствую, что я уже дома. Положив альбом, я поднесла пустые руки к лицу, вдыхая запах земли. Постепенно ко мне вернулось осознание настоящего. Я увидела перед собой спальню, кровать с балдахином, и старинный письменный стол у дальней стены. А еще я услышала внизу звук шагов. Тихонько сняв альбом с колен, я встала. Голова тотчас закружилась, как будто я пробудилась от глубокого сна. Заметив на туалетном столике фарфоровую фигурку, при случае ею можно было бы воспользоваться в качестве оружия, я взяла ее и на цыпочках направилась к двери. И вдруг вспомнила, ведь в доме есть сигнализация, а значит, чьи бы шаги не раздавались там внизу, этот некто или нечто вряд ли испугается фарфоровой статуэтки. Тем не менее, я тихонько вышла в ярко освещенный коридор и через перила посмотрела вниз. «Кто там?» — крикнула я. Мой голос прозвучал гораздо увереннее, чем я ощущала. «У меня есть оружие, и я уже позвонила в полицию». «Может, мне и вправду стоит сбегать в свою комнату и взять телефон?» Но я поймала себя на том, что не хочу поворачиваться спиной к тому, что затаилось там, внизу. Посмотрев на фигурку в своей руке, молодого пастушка с ягненком на руках, я сунула ее за пол халата, чтобы она смотрелась как настоящее оружие. Вновь услышав внизу шаги, Похоже, те доносились из гостиной. Я замерла на месте. А ведь злоумышленник может быть реальным, подумалось мне. Но я точно помнила, что включила сигнализацию. Перегнувшись через перила, я заглянула в полутемное фойе. Мне была видна входная дверь и панель сигнализации рядом с ней. В темноте зеленым светилась кнопка «Откл» указывая на то, что система отключена. Сердце как будто переместилось в голову, где продолжило громко пульсировать. Я резко выпрямилась. «Эй!» — крикнула я. «У меня есть оружие, и я не побоюсь пустить его в ход. Выйдите в коридор, и никто не пострадает!» Мне даже в голову не пришло, что злоумышленник клюнет на мой блеф и появится. Не иначе, как я уверовала его в то, что смогу при помощи фарфоровой фигурки под банным халатом удерживать его до тех пор, пока не позвоню в полицию. Из гостиной выскочила тёмная фигура и быстро пересекла фойе. От неожиданности я отшатнулась и уронила статуэтку. В этот же миг хлопнула передняя дверь. Давя домашними тапочками осколки фарфора, я в несколько прыжков преодолела лестницу и бросилась к входной двери, а добежав до нее, потянулась к дверной ручке. Мои пальцы уже почти коснулись латунной шишки, как вдруг путь мне преградило нечто тяжелое и твердое. Налетев на него, я силой инерции была отброшена назад и навзничь упала на пол. Воздух со свистом покинул мои легкие. Я лежала на полу, Пытаясь отдышаться и, обводя испуганным взглядом полутемное фае, в надежде разглядеть, что же сбило меня с ног. Неожиданно в нос ударил прогорклый запах, такой сильный и мерзкий, что когда я попыталась присесть, меня чуть не вырвало. Я и лозила пятками по мраморному полу, пытаясь найти опору, но не тут-то было. Меня как будто удерживали на месте две очень сильных. На совершенно невидимых руки. «Я сильнее тебя! Я сильнее тебя!» мысленно повторяла я в надежде обрести необходимые мне силы. Захлебываясь от желчи и ужаса, я брыкалась и извивалась. «Отпусти меня!» — крикнула я, чувствуя себя совершенно беспомощной и одинокой, как и в то утро, когда мне было шесть лет, и я, проснувшись, узнала, что мамы больше нет. Соленый вкус слез разъедал горло, но пробужденная воспоминанием злость вынудила меня продолжить борьбу. «Отпусти меня!» Не то крикнула, не то прорыдала я, изогнув спину в бессильной ярости. В следующий миг невидимые руки, которые только что не давали сдвинуться с места, отпустили меня. Я пошатнулась, дернулась вперед и налетела на нечто такое, чего там больше не было. Я вздрогнула, впервые ощутив царивший в фае холод. Я сидела на полу, и мое дыхание вылетало изо рта облачками страха и облегчения. Гнилостный запах рассеялся, и его сменил терпкий аромат роз. С того места, где я сидела, мне была видна панель сигнализации. Зеленая кнопка «Откл» продолжала светиться в полумраке. Я точно помнила, что включила сигнализацию. Причем помнила в малейших подробностях. Тогда кто ее отключил? Я не слышала никакого звукового сигнала, говорящего о том, что кто-то вошел в дом, из чего следовало, что ее отключили изнутри. Вспомнив темную фигуру, метнувшуюся через фойе, а затем вон из дома, я вздрогнула. Это явно был живой человек, кто-то такой, кто мог обидеть меня, но решил этого не делать. Но затем я вспомнила, как невидимые руки крепко держали меня, не давая броситься в погоню за злоумышленником. Как будто они были сообщниками. Дрожа всем телом, я встала, держась за стену. Как только к моим ногам вернулась твердость, я заперла на задвижку дверь, вновь установила сигнализацию и, крадучись, вошла в гостиную, где взяла телефон. Включив настольную лампу, я огляделась по сторонам, проверяя, все ли на месте. Нет. Мои глаза сказали мне, что ничего не пропало. Китайские фарфоровые чаши на каминной полке, серебряный чайный сервиз, картины маслом, Портреты давно ушедших в мир иной вандерхорстов. Все это было там, где им и положено быть. Я сделала шаг, и, зацепившись за что-то ногой, едва не упала. Посмотрев вниз, я поняла. Угол ковра был отогнут вверх, как будто кто-то пытался найти то, что было спрятано под ним. Краем глаза я заметила, как что-то прошелестело по комнате и с мягким стуком приземлилась на ковре передо мной. Фоторамка, а в ней фотографии Луизы и ее маленького сына. Она лежала у моих ног, и их лица смотрели на меня. Я подняла ее, но чуть не уронила снова, потому что в следующий миг раздался звонок в дверь. Сжимая телефон, я подкралась к входной двери готовая в любой миг набрать 911. Посмотрев в боковые окна, я узрела знакомую фигуру. Звонок раздался снова. «Мелли, это я, Джек. Если вы собрались звонить мне посреди ночи, то, думаю, откроете дверь, раз я сам пришел сюда». Я была так рада его видеть, что даже не стала спрашивать, что он, черт возьми, хочет этим сказать. Отодвинув задвижку и отключив сигнализацию, я открыла дверь и бросилась на него с объятиями. «Ух ты, Мелли, я тоже рад вас видеть! Но не могли бы вы подождать, пока я тоже разденусь!» Я припала лицом к его плечу, с наслаждением вдыхая его запах, и стукнула Джека кулаком по спине. «Вы вся дрожите?» Его голос был полон тревоги. Подхватив меня на руки, он перенес меня через порог и ногой закрыл за собой дверь. «Что случилось?» «У вас такой вид, будто вы увидели призрака». Я постаралась сдержать истерический смех, опасаясь, что если начну хохотать, то не смогу остановиться. На меня нахлынуло странное чувство дежавю. Я вспомнила другую сцену, подобную этой, но не с Джеком. Это было связано с моей матерью, но я тотчас же отогнала воспоминания в дальний угол памяти, где хранилось остальное прошлое, которое у меня не было желания ворошить. Взяв мое лицо в руки, Джек убрал с него волосы. Я волновался. Ваш номер то и дело высвечивался на экране, но вы всякий раз вешали трубку, прежде чем я успевал ответить. Если честно, это действовало на нервы. Но поскольку я все равно не спал, то решил приехать и убедиться, что с вами все в порядке. Я посмотрела ему в глаза. Вдруг он шутит? Я не звонила вам ни разу, ни с домашнего, ни с мобильного. По его лицу скользнуло недоумение, но в следующий миг старые часы начали отбивать полночь, и воздух вокруг нас наполнился запахом свежих роз. Я подняла руки, чтобы коснуться Джека, и в тот момент мы оба заметили, что к моей коже прилипла темная земля.